Глава вторая. Интермедию два. Как называется бывший сотрудник органов госбезопасности, эксгиббетционист? Почему ты решил, что КГБ установили в твоей квартире подслушивающий жучок? У меня в квартире с вчерашнего дня на один шкаф больше. Заходи, Сергей Кузьмич. Присаживайтесь. Генерал Цвигун прошел по дорожке к стулу и уселся на него. Получилось чуть кривовато, боком к столу.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 Снимет все чертежи, потом снова соберет и отправит строительное управление в Красно-Туринск. Более того, по просьбе Тишкова Тарасов попросил наших сотрудников находиться в экспериментальном цехе, где разбирают асфальтоукладчик, чтобы предотвратить заимствование персоналам гайчик на сувениры. Как при Сталине. Хорошая хоть штуковина. Теперь уже семичастный засмеялся от души. «Тарасов говорит, что лучший в мире».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 «Что сказали-то? Успокойтесь, Тамара Филипповна. Что-то приготовить надо? Почему беда?» «Так вы на Массфильм собирались?» «Точно, собирался. Хотелось на одного персонажа посмотреть. Есть там такая Марианна Качалова, председатель худсовета и главный редактор Массфильма. Она скоро выхолостит боевые сцены в неуловимых. И самое главное...» заставит Мателя вырезать почти все сцены боя на баркасе с Луспикаевым. Этот легендарный актер подвиг совершил, со своими ногами снявшись в этой сцене. А Мариана посчитают, что многовато насилия, перегружает этот фильм. А не перегрузить ли саму Качалову заведовать клубом в Нарильске? Хотя Нарильчанам ведь и так тяжело: морозы, ветра.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 еще какие-то смутно знакомые личности. теперь, наверное, и Петра повесили. и не за одно место, и даже не как в Англии за шею. в красивой рамке из красного дерева под стеклом. между Гагарином и Доном Карлеоне. представленный к ним гид рассказал, что в этом национале был съезд партийный. пятьсот мафиозо. а обстановка номера?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 Шперевший в зад очередной муладки. Нет, ты выгляди какая-то отца.、Э, здесь останусь, Владимир Семенович. Это Фурцева. Но ведь отца. И вслед очередной опять поворачивает длинноволосую голову. Товарищ Высоцкий. Все, Екатерина Алексеевна. Все. Осознал. Проникся. Петружи эти львицы не очень нравились. Толстые все. Вот вроде бы талоны на все продукты.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 Про Кубачинские браслеты. Фильм был так себе, а вот браслеты. Позвонил мы Кардсчану, и Петрос Мушегович не подвел. Достал три штуки, раздарил их жёнам вождей. Солидные тёти радовались, как дети. Приятно дарить подарки. А Куба, Куба. Посол приехал не один. Виктор Мудоэль Родригес Эдчевери, третий секретарь мид.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 Это он Петра за воровство песен наказывает. Да и непонятно, чего рубить. Волхва Алёнушку в Москву вызывать. Команданте Хуану Альмейда Боске звонить. Кто песни Высоцкого будет переводить? Я позвониться нельзя. А Маша, Вика? Нет, внутри-то взрослая женщина, а вот снаружи. Правильно, Филипповна сказала. Беда. Семь. Попав в во вооруженное окружение, лупи врага на поражение. Что-то со здоровьем. Голова чугунная и сердце сибит. Словно старость вернулась. И еще какой-то нехорошее предчувствие. Всю ночь Петр ворочился, подушку смел, ростань вообще напол сбросил. Жара, духота. В открытое окно с дуру набилась комарья.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 Пусть приставит к шабашникам полковников парадной чекистской форме. Подействует? Ну, возможны два варианта. Первый: немолдаване напьются один чёрт и начнут ругать власть. Полковник их посадит. Второй: ребята скорешаться, и тогда они полковника посадят к себе за ящик. Вместо одной пустой столичной появится две или три.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 Пётр трубку положил. «Томар Филипповна, позвоните на этот коммутатор и объясните девушкам, что разговаривать будет член ЦК и министр». «Пётр Миронович, привет. Только тебя вспоминал». «Что, за эти десять минут новый кабель бросили? Почему всё у нас так? Слышно было, словно телефон стоит в соседнем кабинете». «Михаил Петрович, добрый день. Не оторвал отважных партийных дел». У вас дела в Москве, а тут мелочь всякая. Я знаю, как себя от скучи развлечь. Ну, это так было, пока не навратил ты делов. Сейчас целыми днями бегаешь с вашим золотым языком, Михаил Петрович. Официально заявляю, бегать полезно. Что, есть какие новые новости? За этим и звонил. Есть, как не быть. Тебе плохие или хорошие сначала? Вздохнула трубка. И плохие есть.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 Все облазили, обшарили. Сразу видно военных. Проект мне показывали. Два сборочных участка, управление и общежитие. Все хотят к зиме закончить. От них через недельку тоже строители появятся. Где всех размещать, ума не приложу. Уже у завода профилакторий на пару месяцев выглячал. Михаил Петрович, Кабанов-то не сильно ругается. Да, доставалось заводу в последнее время с этой. Перестройкой в отдельно взятой деревне. Смирился? Он ведь тоже в строительстве по горлу вяз. Здание института строит. Цанатори и пянир лагер в Трускавце строит. Три дома жилых, семьдесят двух квартирных строит. Новые чесные строит. Два десятка садика еще. А сто? Еще ведь цех товаров народного потребления. Там два участка. Один шитье обуви, а второй. Полжетел этих твоих рюкзаков, плюс маленький участочек по производству из шлама красного сурика для пехотына. Ругаться не ругается, но бурчит на совещаниях, что забыл, как слово металлургии пишется с одним л или с двумя. Строитель переквалифицировался. А как там кирпичный завод поживает? Раз про сурик разговор зашел. Нормально, ладно, сто пять процентов уже четвертый месяц выполняет. Еще чем похвастать можете? О, точно, похвастать! Замечательную тудевицу в Краснотуринск привез, ну, которую теперь в твоей подаче все Софилорен обзывают. Натали это просто глад. Из ничего собрала волейбольную сборную города и вернулась позавчера ее команда с первенства области. Золотую медалью. Теперь на первенство РСФСР по труду поедут. Поздравляю. А что за автобазы? Двадцать четвертая похуже, у них техника постарше, а двенадцатая не подводит, даже резерв небольшой пока есть. Лодк то гусеничную фашистскую не установили еще, вспомнил Петр, а подарки Будённого. Пости.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 Почему? Спросите у директора в сиробе. Спросил, а тот уржет. У нас план, и там четко определено, куда мы кавры поставляем. Семьдесят процентов в Москве, двадцать процентов в Свердловск у и десять остается нам. Я его и спрашиваю, но ведь мы в три с лишним раза увеличили выпуск кавров. Спасибо вам. И трубку положил. Вот спрашивается, и зачем мы корячились? Не умирай раньше времени, Михаил Петрович. Я вопрос услышал, попытаюсь помочь. Давай дальше, плохие новости. Последняя и самая обидная. Пришли из Франции автобусы, только вот по дороге в Свердловске два с платформ сняли. Абком партии себя забрал, причем лучшие забрал. Мерседесы международнее. Я даже звонить не стала Абком, а решил сначал тебя в известность поставить. Но ведь это колхозные автобусы, а не государственные. Как они могли их забрать? Это какое-то воровство. Говорю же, не звонил. Боюсь волну поднимать. Ведь такое самоуправство невозможно было без первого секретаря АПКома. По голосу не слышно было, что Романов боится. Хитрит. Пусть волосатая рука Петра Мироновича дерьмо разгребает. Ну хорошо, я Макаревичу позвоню.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 Забыл. Вот еще с зоопарком твоим проблемка маленькая. Вот как тут какие-то могут быть проблемы? Яки и летом сами должны прокормиться. Они、да、в кормах дело. Председатель Обал исполкома Борисов звонил позавчера с подачи директора Свердловского зоопарка. Предложил помочь им и передать в зоопарк трех яков белых. Откуда узнал только? А монгол этот, кабана в который?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 «Вот этот портрет я должен нести семичастному? Каким боком я похож на придурка? Правым? Что по ниткам, найденным на месте лёжки?» «Ткань импортная, смесовая. Страну производитель определить невозможно. Нет образцов для сравнения». «Были у нас в продаже где-нибудь в берёзках вещи из такой ткани?» «Никак нет», — майор вытянулся. «Сейчас будет гром». Генерал-полковник снова тяжело вздохнул. А осведомители среди евреев никто не видел этого человека и никто ничего не знает о попытках масад ликвидировать товарища Суслова. Кому-нибудь приезжали родственники, несмотря на долгую жизнь в Москве, он не смог до конца избавиться от новгородского говора, цокал. Поэтому получались родственники. В возначенный период только двое, ни один из них и близко не подходит на этого дедушку, об гораздо ниже ростом. Да.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 О палины пух перевели на язык Сервантеса без комманданты. Чего там переводить? Набор слов. Екатерина Алексеевна шмыгнула носом. Тоже простыла. Воды ледяное из холодильника хлебнуло. Перевод-то есть, подали русский текст. Сейчас и на английский переводим. Пора долбевшего министра нонишней. Однозначительно даже. Фурцева пробежала текст на листья глазами и подняла эти глаза на Тишкова.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 Так ты не работаешь, меня выгонит, и слава богу, в Краснотурьинск вернусь, закусил у дела Штелья. Ох, Петр Миронович, ты моей смерти хочешь? Не могу я это позволить ввести на Кубу. Поддержала Машу Фурцева. Почему? А Кочино, кто против вас попробует тяфнуть? И главное, зачем? Пальстил великий Петр. Тяфнуть не тяфнут, тут ты прав.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 Лётчик-пенсионер на рынке продает картошку. Это у вас картошка на посадку? Не блядь на взлет. Высотка авиаторов – это вам нихухрымухры. Это вещь. И предыдущий хозяин огромной четырехкомнатной квартиры был неслучайный в этом доме человек. Вот если кто-то думает, что маршалами авиации были только легендарные Кожедуб и Покрышкин.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 Отелье, почтовое отделение и даже кафе-мороженое. Вишенькой на торте была подземная парковка. Квартир, правда, было почти пятьсот, а мест для машин всего сто тридцать. Но Николай Тишково обрадовал. У маршала свое место было, и хоть и пытались элитные жильцы на него после смерти Остахова покуситься, но не успели. Пока из пяти десятков заявлений выбирали самого крутого, нарисовался Петр. Не сотрёшь. Соседом по лестничной площадке тринадцатого несчастливого этажа восточного бокового корпуса у Петра был чемпион мира по шахматам смыслов и актриса Елена Быстрецкая. Та самая Оксене из Тихого Дона. Вот молодец был Сталин. Строил так строил. Не Хрущев.